Память преподобного Николая Монаха. Преподобный отец наш Николай был первоначально воеводой при царе греческом Никифоре и имел под своим начальством много воинских полков. Однажды, когда царь Никифор воевал с болгарами, Николай также выступил в поход со своими воинами. К вечеру он вошел в гостиницу, поужинал вместе с гостинником и, помолившись, лег спать. Но вот во вторую и третью стражу ночную дочь гостинника, возбужденная сатанинским пожеланием на грех, тихо подошла к постели воеводы, разбудила его и стала увлекать на любодеяние грешными речами. «Отступись от своего сатанинского неистового вожделения, девица», сказал ей воевода, «и не желая сквернить свое девство, меня же окаянного низвергнуть в глубину ада». Немного устыдившись, она отошла, Но спустя недолго опять приступила к нему, склоняя на грех целомудренного мужа. Воевода ее снова отослал, но она в третий раз пришла к нему, распаляемая от беса блудную похотью. Тогда блаженный воевода сказал ей, «О, окаянная, исполненная всякого бесстыдства и неистовства, раба своих страстей!» Не видишь ли, что бесы возмущают тебя, желая раслить твое девство и сделать тебя посмешищем и позором для всего рода твоего и для всех людей? Душу же твою вергнуть в вечную муку. Не видишь ли также, что я, недостойный, иду на кровопролитную войну с чужим народом? Как же я оскверню свое тело, идя на брань? Нет, Бог мне поможет, и я не осквернюсь. Это и еще многое другое сказал он бесстыдной девице и со стыдом отослал ее от себя». Когда наступил день, воевода встал и, помолившись, отправился в дальнейший путь. На следующую ночь он во сне увидел себя стоящим в каком-то воздушном месте. Близ него сидел некто Сильный, у которого правая нога была положена на левую. «Видишь ли этих воинов с обеих сторон?» — спросил он Николая. «Да, господин мой», — ответил тот, — «вижу, что греки побивают болгар». Тогда муж, явившийся праведному воеводе, сказал ему, «Взгляни на нас». Взглянув на того сильного воевода, увидел, что он переложил левую ногу на правую. После этого праведный Николай обернулся к воинам и увидел, что болгары укрепились и беспощадно побивают греческие полки. Когда же битва прекратилась, то сильный сказал праведному воеводе, «Рассмотри тщательно тела убитых и скажи, что увидишь». Осмотревшись, воевода увидел, что все поле покрыто мертвыми телами. Посреди же них одно место, поросшее травой и пустое такой величины, что на нем можно лечь только одному человеку. «Господин мой», — сказал он, — «все поле покрыто трупами беспощадно убитых греков, кроме одного только места, на котором можно лечь одному человеку». «Что же ты думаешь об этом?» — спросил тогда его сильный. Воевода же ответил ему — «Я невежда, господин мой, и человек не книжный, и не понимаю этого». Тогда тот страшный муж сказал ему, «Это пустое и поросшее травой место, равное ложу одного человека, было приготовлено для тебя. Ты должен был возлечь на нем убитый вместе с друзьями твоими и заполнить его пустоту». Но так как ты в прошлую ночь мужественно отогнал от себя злоказненного змея, трижды боровшегося с тобою, склоняя тебя на грех и желая умертвить, то вот ты сам освободил себя от смерти. Это поросшее травой место оставил пустым, душу же свою спас вместе с телом. Остальное время жизни твоей ты спастишься от смерти и поработаешь мне». Видя и слыша все это, праведный Николай пришел в трепет, воспрянул от сна, объятый страхом и ужасом, и, встав, помолился Богу за своих воинов. Когда же настало сражение, и с обеих сторон сражались с великой яростью, то сначала греки были сильнее и одолевали болгар. Но затем болгары внезапно воспрянули и начали одолевать греков. Как разъяренные звери, они храбро бросились на греческие полки и погнали греков, беспощадно посекая их. Скоро вся сила греческая пала от мечей болгар, и самому царю Никифору с трудом удалось бежать с малой дружиной. Тогда предводитель греческих полков, блаженный Николай, увидев исполнение своего сна, Вознес благодарение Богу за спасение от смерти и, оставив свой сан, удалился в монастырь, неутешно плача и рыдая о погибших воинов. Приняв святую схему и усердно послужив Богу в течение долгих лет, он сделался одним из прозорливых и великих отцов. С ними он сподобился и чести на небесах, со Христом Иисусом Господом нашим, которому слава во вовеки. Аминь.